Глава третья Я вернулась домой. В квартире было тихо. Спят паршивцы, наголодались и спят. Но в моей комнате горел свет. Я вошла. На круглом столе под классическим оранжевым абажуром стоял букет цветов, окруженный бутылками молока. На большой тарелке затейливо разложены бутерброды. «Боже ты мой!» Какие бутерброды с ветчиной, с балыком, с икрой? В букет вложен конверт, в конверте — письмо. Каются черти. Я достала письмо, отпечатано на машинке. Две страницы. Что за чепуха? Все свиньи земного шара сходны между собой... «По складу тела и по нраву. Голос свиней. Странное хрюканье, которое не может быть названо приятным, даже когда выражает довольство и душевный покой». «Фу ты, черт, какая ерунда! Что там дальше?» Самки свиней не так раздражительны, как самцы, но не уступают им в храбрости. Хотя они и не могут нанести значительных ран своими небольшими клыками, но тем не менее опаснее самцов, потому что не отступают от предмета своего гнева, топчут его ногами и, кусая, вырывают целые куски мяса. Вот. Куда клонится. Маленькие поросята действительно очень миловидны. Их живость и подвижность, свойственные молодости, составляют резкую противоположность лени и медлительности старых свиней. Мать очень мало заботится о них и часто не приготовляет даже гнезда перед родами. Нередко случается, что она, наскучив толпой поросят, поедает нескольких, обыкновенно задушив их первоначально. Брем, «Жизнь животных», том 2, страницы, 731-745. «Ой, мерзавцы, мерзавцы!» — простонала я, и все-таки не могла не смеяться, даже слезы потекли. В мальчишской комнате что-то упало, и появился загнанный костя в трусах. Ну как? спросил он. Дошло? И вдруг, увидев меня, завопил: Мать, какая прическа, потрясна! Николай, скорей сюда, погляди, какая у нас мать. Вылез Коля тоже в трусах. От лица поруганных поросят! бормотал он и вдруг остолбенел. «Ну и ну!» — только и сказал он «лапу». Я дала им по одной руке кости правую, коле левую, и опять они целовали каждой свою руку, а я смотрела на две головы соломенно-желтую и угольно-черную. «Дураки вы, мои родные, ну куда же я от вас уеду?»